Глава 60. Жених мисс Лонгстаф За несколько дней до только что описанных событий мисс Лонгстаф сидела в малой гостиной леди Монограм и обсуждала условия, на которых та получит два билета на вечерний прием. В карточках для лиц, которых мадам Мельмот имеет честь пригласить на встречу с императором и принцами, места для имен были оставлены пустыми а мисс Лонгстафф проведет два или три дня у своей дорогой подруги, леди Монограм. Обе дамы старались отдать как можно меньше и получить как можно больше, и торг шел, как при всякой купле-продаже. Разумеется, договорились, что леди Монограм получит два билета для себя и для мужа. Билеты эти котировались тогда очень высоко. За эту ценную услугу леди Монограм должна была сопровождать мисс Лонгстов на вечере мадам Мельмот, три дня принимать ее у себя и дать за это время один званый вечер, дабы свет увидел, что у мисс Лонгстов есть в Лондоне друзья помимо Мельмотов. В ту пору мисс Лонгстов полагала, что вправе вести себя так, будто продешевила. Мельмотовые билеты как раз были на пике котировок. Чуть позже они упали, а к десяти вечера в день приема они стоили уже ничего. Однако в то время, о котором идет речь, вокруг них был ажиотаж. Леди Монограмм уже получила два билета, они лежали у нее в столе. Но, как часто бывает, продающая сторона считала, что условленная плата чересчур мала и надо бы накинуть. «А что до этого, моя дорогая?» говорила мисс Лонгстаф. С тех пор, как акции Мельмота пошли вверх, она отчасти вернулась к прежним манерам. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Леди Джулию Гольдшейнер принимают везде, а ее тесть — младший партнер мистер Брегарта». «Леди Джулия?» «Это Леди Джулия, моя дорогая. А молодой мистер Гольдшейнер сумел в каком-то смысле войти в общество». Он охотится, и Дамаск говорит, что он один из лучших стрелков в Херлингаме. Старого мистера Гольшайнера я никогда в гостях не встречала. А я встречала. Неудивительно. Мистер Мельмот, разумеется, принимает всех дельцов из Сити. Сэр Дамаск не одобрит, если я приглашу мистера брегерта к нам. Леди Монограм устраивала званые вечера и приглашала гостей, не спрашивая сэра Дамаска. У того был собственный дружеский круг, но очень ловко ссылалась на мужа, если желала кому-нибудь отказать. Некоторым она сумела внушить, что сэр Дамаск чрезвычайно разборчив в выборе тех, кто посещает его дом. «Можно я сама поговорю с сэром Дамаском?» — спросила мисс Лонгстав, для которой вопрос был чрезвычайно важен. «Не думаю, дорогая, что тебе стоит к нему обращаться». Некоторые мелочи муж и жена должны улаживать между собой без постороннего вмешательства. Никто не скажет, что я вмешиваюсь в чьи-то семейные дела. Но когда ты говоришь, что сэр Дамаск не может принять мистера Бреггерта, мне это очень странно. Ты не хуже меня знаешь, что такие предрассудки давно отжили. Люди из Сити не хуже людей с Вестенда. Гораздо лучше, не спорю». «Я не провожу границ, но они есть, и все их знают. Я не утверждаю, будто я чем-то лучше других. Я рада принимать тех, кого другие мои гости рады будут видеть. Наше с сэром Дамасском положение многое нам позволяет, но оно не позволяет нам вводить в свет новых людей. Ты, Джаджана знаешь это лучше других, так что смешно мне тебя учить. Как тебе известно...» Я бываю практически везде и ни разу не видела мистера Бреггарта. Ты увидишь его у мельмотов. И что бы ты ни говорила раньше, тебе очень хочется туда попасть. Совершенно верно, дорогая. Мне кажется, не тебе бы меня этим попрекать. Но неважно. За углом на бон стрит есть мясник и есть парикмахер, который приходит укладывать мне волосы. «Мне и в голову не приходит пригласить их к себе на ужин. Но если они внезапно окажутся замечательными людьми, которых все принимают, без сомнения, я буду рада видеть их у себя. Таков обычай, и ты знаешь его не хуже меня. Сейчас для меня, мистер Бреггер, все равно, что мясник за углом». Билеты лежали у леди Монограм под замком, иначе вряд ли бы она такое сказала. «Он...» «Ничуть не похож на мясника!» — ответила мисс Лонгстаф, вспыхивая искренним гневом. «Я и не сказала, что похож. Сказала! И это очень-очень зло! Ты нарочно хотела меня обидеть! Как бы тебе понравилось, если бы я сказала, что сэр Дамаск все равно как парикмахер!» «Можешь говорить, если хочешь. Сэр Дамаск правит четверкой лошадей!» «Каждую зиму скачет так, будто хочет свернуть себе шею, стреляет метче всех и яхтой управляет не хуже любого другого джентльмена. И, боюсь, доженить бы он боксировал со всеми победителями кулачных боев и позволял себе за кулисами излишние вольности. Если это делает человека парикмахером, значит он парикмахер. Как ты гордишься его пороками!» «У него добрый характер, и он не мешает мне жить, а я не мешаю ему. Надеюсь, тебе также повезет. У мистера Бреггерта, верно, добрый характер. Он преуспевающий делец и сделал огромное состояние. И у него пять или шесть взрослых детей, что, конечно, большое счастье. Если меня это не смущает... От отчего смущает тебя? У тебя своих детей нет, и ты из-за этого горюешь!» «Ничуть не горюю. У меня есть все, чего я желаю. Как же ты стараешься меня уколоть, Джорджиана!» «Почему ты сказала, что он мясник?» «Я ничего подобного не говорила!» Я даже не сказала, что он похож на мясника. Я всего лишь сказала, что не хочу рисковать своей репутацией, приглашая на обед новых людей. Разумеется, я следую тому, что называют модой. Некоторые приглашают к себе каждого встречного и поперечного. Я так не могу. У меня свои правила, и я намерена им следовать. Это, знаешь ли, тяжелый труд, и он был бы еще тяжелее, не будь я разборчивой». «Если хочешь, чтобы мистер Бреггарт пришел вечером во вторник, когда будет много народу, можешь его пригласить, но что до обеда я категорически не согласна!» На то мы сошлись. Мисс Лонгстов пригласила мистера Брэгерта на вечер вторника, и дамы вновь стали лучшими подругами. Возможно, упомянув в своем примере парикмахера и мясника, Леди Монограм не знала, что мистер Брэггерт и впрямь таков, какими обычно воображают людей этих профессий. По крайней мере, будем надеяться, что не знала. Это был господин лет пятидесяти, дородный, не тучный, а скорее с равномерным жирком по всему телу, но по-своему приятной наружности. Обаяние его заключалось в очень ярких черных глазах. Впрочем, на английский вкус чересчур близко посаженных. Волосы он красил в черный цвет, усы и бороду в фиолетовый. В лице его читалась та властность, какую мясники приобретают от долгого общения с баранами и бычками. Мистера Брэкерта очень ценили за его деловые качества, и сейчас он фактически руководил фирмой, в которой числился вторым партнером. Старый мистер Тодд постоянно ходил между Ломбард-стрит, биржей и банком, много разговаривал с торговцами и высказывал свое мнение по некоторым частным случаям, но в целом почти отошел от дел. Мистер Бреггард был вдовец, жил на роскошной вилле в Фуллеме с детьми, не то чтобы взрослыми, как по злобе сказала леди монограмм но такими, которые скоро будут взрослыми». Старший 18-летний уже работал в отцовской конторе, младшая, 12 лет училась в Брайтонской школе. Когда он в чем-нибудь нуждался, то прямо об этом говорил. И решив, что ему нужна новая жена, спросил мисс Джорджиану Лонгстафф, не согласится ли она занять это место. Они познакомились у Мельмотов. Затем мистер Бреггерт принимал мисс Лонгстафф вместе с мадам Мельмот и Мари. «В как именовал свою виллу. Предложение было сделано на Гровенор-сквер. Положительный ответ получен двумя днями позже на Брутон-стрит. Бедная мисс Лонгстаф. Стремясь подготовить почву для того, чтобы ее принимали после замужества, она рассказала о помовке леди Монограм, но до сих пор не собралась с духом сознаться перед родными». Мистер Брегорд был еврей. Не джентльмен еврейского происхождения, про которого можно сомневаться, был ли последним иудеем в семье он сам, его отец или дед, но самый настоящий иудей. Таким был и Гольдшейнер, Шейнер, с которым убежала леди Джулия Старт. Во всяком случае, был еще незадолго до их побега. Джорджиана, загибая пальцы, считала так называемых приличных людей, которые вступили в брак с евреями, лорд Фредерик Фрамлингейм взял в жены девицу из семьи Беренгофер, а мистер Харт женился на мисс Шют. Джоджиана почти ничего не знала о мисс Шют, но была уверена, что та крещенная. И жену лорда Фредерика, и леди Джулию Гольдшейнер принимали везде... Джоджана чувствовала, хотя не могла бы толком объяснить даже себе, что в обществе происходят бурные перемены, скоро будет неважно, что кто-то христианин или иудей, саму ее вопросы веры занимали лишь в той мере, в какой на них обращает внимание свет. Лично она была выше подобных предрассудков. «Еврей, турок, язычник, не все ли равно?» Ее счастье не будет зависеть от вероисповедания мужа. Конечно, она будет посещать церковь. Она всегда ходит в церковь, потому что так положено. Что до мужа, вряд ли она убедит его ходить в церковь. Да и неизвестно, насколько это желательно. Но, возможно, он согласится не ходить никуда, чтобы она могла говорить, будто он христианин. Джорджана подозревала, что... Таково христианства молодого Гольдшейнера, которым так хвалятся старты. Будь мисс Лонгстав одна в целом мире, она бы смотрела в будущее спокойно. Однако она боялась родителей. Леди Помона была до нелепого старомодна и о евреях говорила с ужасом, всегда громко осуждала тех, кто впускает их в свои дома. Увы! Джаджана прежде вторила в этом матери, что до отца, если он чем и заслужил право именоваться консервативным политиком, так это своим мнением по вопросу о допуске иудеев в парламент. Когда закон все же приняли, он объявил, что Англия катится в пропасть. С тех пор, как только кредиторы становились назойливее обычного, а Слоу и Байдавайл ничем не могли ему помочь он объявлял причиной своих бед тот самый злосчастный Биль. Как сказать родителям, что она помолвлена с человеком, который ходит по субботам в синагогу и соблюдает все прочие мерзкие обычаи этого презираемого народа? Что мистер брегерт жирный, старый и красит волосы, само по себе угнетало?» Но другое было куда страшнее. Мисс Лонгстаф, девица рассудительная, трезво оценивала собственные возможности. Она вступила в жизнь с очень большими надеждами, веря в свою красоту, светскость матери и богатство отца. И теперь, после десяти лет охоты за мужем, понимала, что все время метила немного слишком высоко. В 19, 20 и 21 она была убеждена, что перед ней открыт весь мир. Статная, с правильными чертами и белой кожей, она числила себя одной из первых красавиц и полагала, что вправе рассчитывать на богатство и титул. В 22, 23 и 24 ее устроил бы любой пер или старший сын пера с городским домом и сельской усадьбой. В 25 и 26... Джана считала достойными кандидатами баронетов, сквайров и даже одного-двух модных адвокатов. Теперь стало ясно, что запросы придется снизить. Впрочем, имелись три пункта, в которых мисс Лонгстов не намеревалась уступать. Она не будет бедной, не откажется от лондонских сезонов и не останется старой девой. «Маменька!» Часто говорила она. «Я никогда не выйду за бедного!» Леди Помона выражала ей полное одобрение. «И, маменька, поступить с собой, как София, для меня верная смерть. Провести всю жизнь в Тудлеме с Джорджем Уитстейблом? Леди Помона и с этим согласилась, хоть считала Тудлем Холл замечательным домом для старшей дочери. «И, маменька, вы с папенькой сойдете от меня с ума, если я так и буду жить в доме!» «И что со мной будет, когда все достанется Долли?» Леди Помона, пытаясь в меру сил вообразить время, когда по ее кончине деньги и дом отойдут к Долли, признавала, что до тех пор Джорджиане нужно обзавестись собственным домом. «И как это сделать?» «В девятнадцать!» «Кажется, будто женихи растут на кустах, как смородина!» «В двадцать девять!» Видишь, что они редкий оранжерейный фрукт. Брегорт богат, живет в Лондоне и будет каким-никаким мужем. Люди делают такие шаги, и общество их прощает. Отчего ей не сделать такой шаг? Тут нужна лишь отвага. Отвага и настойчивость. Она научится говорить о Брегорте, как леди Монограмм о сере Дамаске, Джорджана помнила, как они с Джулией Триплекс дружно презирали какую-то несчастную девицу, вышедшую за человека с еврейской фамилией, чей дед, возможно, был иудеем. Тем не менее, она собралась с духом и сообщила старой подруге о помовке. о, -о, -о сказала леди монограмм тот, Бреггард и Гольдшейнер». «Мистер Тот, если не ошибаюсь». «Из наших?» «Да», — смело ответила Джорджана. «А мистер Брегард — иудей. Его зовут Изакиил Брэггард, и он иудей. Можешь говорить об этом, что хочешь». «Я ничего об этом не говорю, дорогая». «И думать можешь, что хочешь. С нашей юности многое изменилось». «Очень многое, судя по всему», — сказала леди Монограмм в религиозной принадлежности сэра Дамаска. Сомнений никогда не было. Правда, кроме как на собственной свадьбе, в церкви его никто не видел. Однако для разговора с отцом и матерью требовалась еще большая храбрость, и ее Джаджана в себе пока не находила. Утром жених был с нею у мельмотов на Брутон-стрит. Мельмоты, разумеется, знали о помовке и все целые ее одобряли, Мадам Мельмот даже считала своей заслугой, что такое удачное дело сладилось под ее присмотром. Это как будто уравновешивало злосчастную выходку Мари. Посему Бреггарту разрешалось приходить когда угодно, и в то утро ему угодно было прийти. Они сидели одни в гостиной. Бреггард настаивал на скорой свадьбе. — Полагаю, Бреггард, об этом говорить еще рано, — сказала мисс Лонгстаф вы можете сразу преодолеть затруднение и назвать меня Эзекииль, — заметил он. Джаджана поморщилась и не сделала попытки нежно произнести его имя, как это в обычае у невест. «Миссис Брегард звала меня Эйзи, продолжал он, говоря, разумеется, о матери своих детей. «Когда-нибудь постараюсь», — ответила мисс Лонгстов, глядя на жениха, — И жалея, что нельзя получить его дом, деньги и статус замужней женщины без прилагающихся хлопот, она не думала, что когда-нибудь сумеет назвать его Эйзи. И когда это будет? Я предлагаю как можно ближе к началу августа. Ха! Августа? почти вскрикнула она. Был уже почти июль, а почему нет, дорогая? «Мы могли бы провести медовый месяц в Германии, в Вене. У меня там дела и много друзей». И жених стал уговаривать ее назначить дату в ближайшем месяце. Будет удобнее, чтобы он взял ее из дома мельмотов, а мельмоты в августе уедут из Лондона. В этом был резон. Если она не выйдет замуж из дома мельмотов, то придется устраивать свадьбу в Кавершеме» о чем страшно даже подумать. Нет, она должна совершенно отделиться от отца и матери и слиться с Мельмотами и брегертами, покуда не завоюет себе собственное положение. Если этого можно добиться деньгами, она не постоит за расходами. «По крайней мере, я должна спросить маменьку», сказала Джорджана. Мистер Брегерт со свойственным его нацией благодушием удовлетворился этим ответом, и ушел, пообещав увидеться с невестой на приеме у мельмотов. Та некоторое время сидела в молчании, думая, как сообщить обо всем родным. Не лучше ли сразу объяснить, что отныне они принадлежат к разным кругам, что все старые связи разорваны, и она, Джорджиана... Навсегда уходит от Лонгстафов к Мельмотам, Брэггертам и Гольдшейнерам.